Кто-то сзади Гарри хохотнул. Обернувшись, он увидел близнецов и Ли Джордана. Они бежали по лестнице вниз. Вид у всех троих был вдохновенный. «Свершилось!» — шепнули они брату и его друзьям. «Мы его выпили!» «Что-что?» — не понял Рон. «Выпили зелье старения, тупая ты башка!» — пояснил Фред. «Всего по одной капле». Потер руки сияющий Джордж. «Нам до семнадцати не хватает совсем чуть-чуть. Если кто из нас победит, делим тысячу галеонов на троих!» Лицо Ли расплылось в широченной улыбке. «Думаю, из этого вряд ли выйдет что-нибудь путное», — предупредила Гермиона. Уверена уж, этот-то Даблдор предусмотрел». Отчаянные головы пропустили слова Гермионы мимо ушей. «Готовы — Готовы? — спросил Фред у от нетерпения дружков. — Я иду первый. — За мной. Гарри наблюдал, как зачарованный Фред вынул из кармана кусок пергамента со словами «Фред Уизли Хогвартс», подошел к линии, остановился, переминаясь с мысков на пятки, как пловец перед прыжком с пятнадцатиметровой вышки, и, глубоко вздохнув, у всех на глазах переступил. Золотую черту! Неужели обман сработал? Поверил на какой-то миг Гарри. Джордж тоже поверил, и, сдав победный клич, он без промедления прыгнул за братом. Тут же раздался громкий хлопок, и Близнецов, словно невидимой катапультой, выбросило из золотого круга. Пролетев по воздуху метра три, они приземлились на холодный каменный пол, — Было не только больно, дерзость еще и кончилась бесславно, хлопнула второй раз, и у близнецов выросли длинные белые бороды. Все помирали со смеху, даже Фред с Джорджем, поднявшись с полы и увидев бородатые лица друг друга. — Я же предупреждал! — послышался низкий голос Дамблдора. В глазах у него писали веселые искорки. — Ступайте к мадам Помфри! Она уже лечит мисс Фоссет из Коктеврана и мистера Саммерса из Пуфендуя. Им тоже захотелось себя состарить, но, признаться, их бороды ни в какое сравнение не идут с вашими... Фред с Джорджем отправились в больничное крыло в сопровождении хохотавшего Доколик Ли, а Гарри, Рон и Гермиона, тоже посмеиваясь, поспешили завтракать. В большом зале, как и полагается в канун Дня всех святых, под волшебным потолком порхали стайки летучих мышей, а из каждого угла подмигивали огоньки в прорезях огромных тыкв. Гарри подсел к Дину с Симусом, обсуждавшим, кто из Хогвартсов решится бросить свое имя в кубок. «Говорят, Уоррингтон бросил еще на рассвете», — сообщил Дин. «Ну, тот, похожий на ленивца Уволень из Слизерина». Уоррингтон играл в команде слизеринцев. Гарри его хорошо знал. «Не дай бог, кубок кого-нибудь из слизеринцев выберет». Гарри даже передернула от отвращения. — А пуффиндуйцы поговаривают о дигоре. презрительно пожал плечами Симус. — Но вряд ли этот красавчик захочет рисковать своей внешностью. «Тихо — Тихо! — вдруг сказала Гермиона. Из холла донеслись возбужденные голоса. Гриффиндорцы повернули головы. В зал входила со смущенной улыбкой Анжелина Джонсон. Высокая черноволосая девушка, охотник гриффиндорской команды. — Ну вот, — сказала она, подсев к друзьям, — я бросила свое имя. — Ты шутишь, — изумился Рон. — Тебе уже семнадцать? — спросил Гарри. — Ты что, не видишь? бороды ты нет, — вразумил его Рон. — На прошлой неделе исполнилось, — сказала Анджелина. Как я рада, что кто-то из наших... — Решился бросить, — повернулась к ней Гермиона. — Хорошо бы кубок тебя выбрал. — Очень на это надеюсь. — Спасибо, Гермиона. — Конечно уж лучше ты, чем этот красавчик Диггори, заметил Симус, — чем привел в негодование проходивших мимо пуффендуйцев. — Что мы сегодня будем делать? — спросил Рон друзей, выйдя после завтрака в холл. — Мы давно не заходили к Хагриду, — напомнил Гарри. — Потопали, — согласился Рон. — Но берегитесь, а то он еще уговорит нас скормить пальцы его любимцам. Лицо Гермионы вдруг вспыхнуло озарением. — Как же я раньше об этом не подумала! — воскликнула она. — Хагрида надо пригласить в мой союз. Подождите меня здесь, я мигом сбегаю за значками. — Совсем того! — В отчаянии воскликнул Рон, глядя вслед Гермионе, взбегавшей по мраморной лестнице. — корон, толкнул Гарри друга. — Твоя приятельница! Из входных дверей в холл потянулись шарм и среди них девушка, похожая на Вейлу. Мадам Максим вошла последняя. И гуськом повела свой выводок к кубку огня. Стоявшие вокруг кубка вежливо уступили место вновь прибывшим, с любопытством наблюдая за ними. Один за другим гости переступали золотую линию и бросали кусочки пергамента в синевато-белое пламя. Огонь при этом пунцовил и выбрасывал сноп ярко-красных искр. А что будет с теми, кого кубок не выберет? — шепнул Рон Гарри, наблюдая, как Вейла бросает в огонь пергамент. — Как, по-твоему, они вернутся домой или останутся смотреть турнир? — Не знаю. Наверное, останутся. Мадам Максим ведь будет судьей. Наконец все шарм побросали имена в кубок, и мадам Максим вывела их с наружу. — Где же они ночуют? Рон подошел к дверям, провожая их взглядом. Громкий жестяной стук позади возвестил о возвращении Гермионы с коробкой полной значков. — Ну, наконец, идем скорее! — Рон поскакал по каменным ступеням, не сводя глаз с Вейлы, шедшей рядом с мадам Максим по лугу, сбегающему к хижине Хагрида. Друзья шли в том же направлении. Хижина стояла на опушке запретного леса, Подойдя к ней, Рон получил, наконец, ответ на мучивший его вопрос. Метрах в двухстах от хижины синела гигантских размеров карета, в которой приехали гости из Шармбатона, и сейчас они вереницей лезли в нее по золотым ступеням, а неподалеку во временном загоне паслись слоноподобные крылатые кони. Гай постучал в дверь хижины, клык тотчас откликнулся громким лаем. — Давно пора! — Хагрид распахнул дверь. — Думал, вы уж забыли, где я живу. — Мы были очень-очень заняты, Хаг. Гермиона от изумления поперхнулась, взглянув на Хагрида. На нем был его парадный чудовищный коричневый костюм и оранжево-желтый в клеточку галстук. Но не это было самое страшное. Он, видно, пытался укоротить свои волосы с помощью дегтя. И даже сделал пробор, разделив одну большую копну на две поменьше. Скорее всего, хотел сделать прическу конский хвост, но шевелюра оказалась слишком густа. Разумеется, красоты Хагриду это не добавило. Гермиона вытращилась на него, но взяла себя в руки и спросила, — -а, а где соплохвосты? — Наружи. — Рядом с грядкой тыковок, — расцвел Хагрид. — Выросли очень, в длину почти метр. Только вот... Эх, беда, стали друг дружку убивать. Не может быть! — сочувственно воскликнула Гермиона, бросив выразительный взгляд на Рона, который хотел было высказаться, глядя на фантастическую прическу Хагрида. — Да, — печально вздохнул Хагрид, — теперь я их в отдельных ящиках держу. Около двадцати деточек все-таки еще осталось. — Какое счастье! — сказал Рон. Хагрид кивнул, не поняв сарказма. В хижине была всего одна комната. В углу громадная кровать, засланная ласкутным одеялом. Возле камина под стать деревянный стол...